Глава шестая В Париж прибыли поздним вечером. Несмотря на то, что летели мы частным самолётом, перелёт всё же вымотал, а ожидание сводило с ума. Мне не сказали, что мы будем делать во Франции, но я уверена, испытание мне предстоит непростое. Особенно потому, что я только пару недель